Их поставили к стенке, и знаете ли, что крикнул Генрих за секунду до залпа? На... на Германию. Печальный конец. А ведь этому юноше дали единственное в своем роде образование и воспитание. Впрочем, коль скоро он уже оказался в этом вонючем нацистском вермахте, это ей-богу был не худший исход. Между апрелем сорокового и маем сорок пятого... Представлялось достаточно возможности погибнуть. У Груйтона-старшего были большие связи, и он раздобыл дело сына. Дело это послал ему один важный генерал, но Груйтон ни разу в него не заглянул. Он только просил меня рассказать ему самое главное. Знаете, что сделали мальчики? Предложили датчанам пушку со всеми потрохами. Они хотели продать ее по фиктивной цене, по цене железного лома, марок за пять, что ли. А знаете, какие слова произнес этот тихий, стеснительный Эрхард на заседании трибунала? «Мы умираем во славу почтеннейшей профессии — торговли оружием». Автор счел необходимым еще раз встретиться с господином фон Хофгау Вернером, 55 лет, который после временной работы в Бундесвере, где он подвязался в качестве специалиста-строителя, открыл в боковом флигеле Небольшого родового замка, окруженного рвом с водой, скромную архитектурную мастерскую, занимающуюся исключительно не военными объектами, а именно проектированием дач. Ховгау — обходительный седовласый господин, холостой. Сам он избегает характеризовать себя как человека пассивного, хотя мог бы. Архитектурная мастерская служит для него, согласно непросвещенному мнению автора, всего лишь удобным предлогом, чтобы часами созерцать лебедей на пруду, хозяйственную деятельность арендаторов в пределах и за пределами имения, а также для того, чтобы совершать длинные прогулки по горам, по долам, точнее говоря, по свекловичным полям. Сердито поднимая глаза к небу, каждый раз, когда На окрестностями появляется самолет «Старфайтер». Ховгау избегает встреч с братом, живущим в замке. Избегает из-за небезызвестной сделки, которую тот провернул под прикрытием моего имени, но без моего ведома в отделе, возглавляемом в ту пору мной. При этих словах на лице Ховгау, женственном и несколько оплывшим, появляется выражение горечи но не по конкретному поводу, а скорее абстрактной общечеловеческой горечи, которую он, как показалось автору, заглушает напитком, весьма и весьма опасным при неумеренном его потреблении, хорошо выдержанным Шерри. К своему изумлению автор обнаружил уйму пустых бутылок из-под Шерри в мусорной куче у флигеля Хофгау и пугающе много бутылок того же напитка в шкафу с чертежными принадлежностями. Потребовалось несколько вылазок в деревенскую пивнушку, чтобы добыть те сведения, какие не соглашался дать Хоффгау, подкрепляя свой отказ фразой «Я нем, как могила». Сведения эти автор получил, правда, в виде циркулирующих в деревне слухов. Ниже следующее сообщение составлено автором из отдельных высказываний примерно десяти деревенских жителей, с которыми он вел беседы во время трех своих визитов в пивную Хоугаузена. Симпатии всех опрашиваемых были, безусловно, на стороне пассивного Вернера. Но зато их почтение, почти благоговение, на стороне весьма и весьма активного брата Арнольда, о котором в деревне говорят буквально с дрожью в голосе. Согласно свидетельству деревенских жителей, Арнольд, работая в возглавляемом братом штабе проектирования аэродромов Бундесвера, столкнулся с депутатами Бундестага, банкирами и лоббистами различных группировок Комитета обороны, нажал на самого министра обороны и провел сделку, заключавшуюся в том, что знаменитый с давних пор Хофгаузеновский лес и, соответственно, многочисленные прилегающие к нему угодья были избраны для постройки аэродрома НАТО. По свидетельству деревенских жителей, сделка это была миллионов на пятьдесят, возможно, на сорок или уж как минимум на тридцать, и проводилась в штабе Вернера, но против его воли, зато с согласия Комитета обороны. Житель деревни Бернгард Хеккер, фермер.